Глава 39. Ангел смерти На этом месте поразительное видение, представшее взору Атоса, было прервано сильным шумом, донесшимся от ворот. Вслед за тем послышался топот лошади, скакавшей вдоль по аллее, что вела к дому. Топот затих, и до комнаты, в которой граф находился во власти этих жутких грез, долетели необычно громкие и оживленные восклицания. Атос не тронулся с места, Он с трудом повернул голову к двери, чтобы отчетливее слышать, что происходит снаружи. Кто-то тяжело поднялся на крыльцо. Лошадь, с которой только что спрыгнул всадник, повели в конюшню. Шаги медленно приближавшиеся к спальне Атоса сопровождались какими-то вздохами. Отворилась дверь, и Атос, повернувшись на звук открываемой двери, едва слышно спросил: "Это африканская почта, не так ли?" "Нет, господин граф." произнёс голос, заставивший вздрогнуть отсы. Гримо прошептал он, и холодный пот хлынул по его впалым щекам. На пороге показался Гримо. Это был уже не прежний Гримо, молодой своим мужеством и своей преданностью, не тот Гримо, который первым прыгнул в баркас подный к пристани, чтобы отвезти Рауля на королевский корабль. Это был суровый и бледный старик, в покрытой пылью одежде, с редкими побелевшими волосами. Он дрожал, прислонившись к косяку двери, и едва устоял на ногах, увидев издали в мерцающем свете лампы лицо своего господина. Эти два человека, столько лет прожившие вместе, привыкшие понимать друг друга с одного взгляда, умели скупо выражать свои мысли, умели безмолвно высказывать многое. Эти два старых солдата-соратника, в равной мере благородные, хотя и неравные по происхождению и положению, остепенили, сглянув друг на друга. В мгновение ока Они прочитали друг у друга в глубине сердца. На лице Гремо застыла печать скорби, ставшая для него привычной. Теперь он так же разучился улыбаться, как некогда говорить. А Тос тотчас же понял, что именно выражает лицо этого старого преданного слуги. Тем же тоном, каким он во сне говорил с Раулем, он спросил Гремо, «Рауль умер?» За спиной у Гремо столпились другие слуги. Они жадно ловили каждое слово, не сводя глаз с постели больного, хотя не слышали этот страшный вопрос, за которым последовало тягостное молчание. "Да", ответил старик, выдавливая из себя этот единственный слог и сопровождая его глухим вздохом. Послышались жалобные стенания слуг. Комната наполнилась молитвами и сдержанным плачем. А умирающий отец между тем отыскивал глазами портрет своего умершего сына. Для атоса это было как бы возвращением к прерванным грёзам. Без стона, не пролив ни единой слезы, терпеливый и полный смирения, точно святой мученик, поднял он глаза к небу, чтобы ещё раз увидеть возносящуюся над горами Джиджелли столь дорогую для него тень, с которой он расстался в тот момент, когда прибыл горемо. Глядя упорно вверх, он снова несомненно возвратился к своему видению. Он несомненно прошёл весь тот путь, по которому его вело это страшное и вместе с тем столь сладостное видение, потому что когда он на минуту открыл закрывшиеся было глаза, на лице его светилась улыбка. Он только что увидел Рауля, ответившего ему такой же улыбкой. Сложив на груди руки, повернувшись лицом к окну, овеваемый ночной прохладой, приносившей к его изголовью ароматы цветов и леса, Атос погрузился, чтобы больше не возвращаться к действительности, в созерцание того рая, который никогда не предстаёт взору живых. Атос увела чистая и светлая душа его сына, и на том суровом пути, по которому души возвращаются на небо, всё было для этого праведника благоуханной и сладостной мелодией. После часа такого экстаза он с трудом приподнял свои бледные как воск худые руки. Улыбка не покидала его лица, и он прошептал тихо: так тихо, что их едва можно было расслышать два слова, обращенные к Богу или Раулю. «Я иду». После этого его руки медленно опустились на постель. Смерть была милостива и ласкова к этому благородному человеку. Она избавила его от мучений и агонии, от последних конвульсий. Отворив благосклонной рукой двери вечности, она пропустила в них эту великую душу, достойную и в его глазах глубочайшего уважения. Даже уснув навеки, отос сохранил спокойную и искреннюю улыбку, которая так украшала его при жизни и с которой он дошёл до самой могилы. Спокойствие его черт и безмятежность кончины заставили его слуг ещё довольно долгое время надеяться, что хотя он в забытьи, но тем не менее жив. Люди граф хотели увести с собою Гримо, который издали не сводил глаз со своего господина, с его лица, покрывшегося мертвенной бледностью.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 Голос, ещё более звонкий, чем голоса меди и стали, раздался в трёх шагах от него. "Атос! Атос, друг мой!" звал этот взволнованный голос, в котором слышались слёзы. "Господин Дортандьян", пролепетал Гримо. "Где он?" спросил мушкетёр. Гримо схватил его руку своими костлявыми пальцами и указал на постель, на белой подушке с своей свинцовой серой бледностью, какая бывает лишь у покойников.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 Гримо, напряжённо следивший за ним глазами, Гримо, которому каждое движение Дортаньяна говорило так много, робко подошёл к постели покойного, склонился над нею и приложил сугубами к простыне, покрывавшей окоченевшие ноги его господина. Из покрасневших глаз верного слуги скатились крупные слёзы. Дортанян, прожив жизнь полную потрясений, не видел никогда ничего трогательнее отчаяния этого старика, безмолвно плакавшего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 закрывшиеся навеки. Внезапно поток горестных переживаний, с каждой минутой нараставший в его сердце, захлестнул его. Не в силах совладать со своим волнением, он поднялся на ноги и, принудив себя выйти из комнаты, где застал мёртвым того, кому нёс весть о смерти Вартоса, он разразился такими душераздирающими рыданиями, что слуги, которые, казалось, только и ждали этого взрыва долго сдерживаемого горя, ответили на него плачем и причитаниями, а собаки — жалобным воем. Один лишь Гремо был по-прежнему нем. Даже в бесконечном отчаянии он боялся осквернить своим голосом смерть, боялся потревожить сон твоего господина, чего он никогда не делал при жизни. Кроме того, Атос приучил его обходиться без слов — На рассвете Дортаньен всю ночь меривши шагами залу нижнего этажа, кусая, чтобы заглушить вздохи свои сжатые в кулак руки, ещё раз поднялся в спальню Атоса и, дождавшись, когда Гримо повернул голову в его сторону, сделал ему знак выйти за ним. Что верный слуга и исполнил, бесшумно, как тень. Дойдя до прихожей, он взял за руку старика и сказал: "Гримо, я видел, как умер отец. Теперь расскажи, как умер сын". Гремо вытащил из-за пазухи толстый пакет, на котором было написано имя Атоса. Узнав руку герцога Добофора, капитан сломал печать, и при первом голубоватом свете занимающегося дня, шагая взад и вперед по обсаженной старыми липами тенистой аллеи, на которой еще виднелись оставленные покойным графом, бродившим здесь следы, углубился в чтение содержавшегося в пакете письма.